Я нашел крюк и хочу за него потянуть. Отойдите-ка в сторонку, Дойл. Дойл отодвинулся от стола. Спаркс потянул за крюк, доски пола чуть приподнялись, а потом ушли вниз, в результате чего прямо под директорским креслом открылся квадратный люк в два фута шириной. «Непрочен трон сидящего на нем», — пробормотал Спаркс. Наклонившись, Дойл увидел прикрученную болтами к стенкам металлическую лестницу, спускавшуюся вниз. Слабый огонек свечи освещал лишь несколько первых ступенек. Воздух, поднимавшийся снизу, был прохладным и влажным. «Смею утверждать, что ваше гипотетическое скромное издательство», вряд ли нуждалась бы в подобном потайном ходе, — возбужденно проговорил Спаркс. — Да, это трудно представить. Смешавшись, обронил Дойл. Спаркс, как ребенок, захлопал в ладоши. — О, Господи, мы нашли этих мерзавцев! Темное братство расположилось, оказывается, в двух шагах от моей квартиры, хотя иногда можно спрятаться у всех на виду. Спаркс тихонько свистнул. И через мгновение на пороге комнаты появился Ларри. «Здесь туннель, Ларри. Не хотите взглянуть?» «Непременно, сэр». Ларри скинул пиджак, достал из кармана свечу, зажег ее и стал осторожно спускаться вниз. «Может быть, захватите вот это?» Дойл предложил Ларри свой револьвер. «Спасибо, сэр. Я не с пустыми руками». С достоинством проговорил Ларри приподняв рубашку, под которой находился целый арсенал ножей. «Мои ножички при мне, сэр!» Ларри проворно спускался вниз, и очень скоро огонек свечи стал едва виден. «Ну что там, Ларри!» — хриплым от волнения голосом выкрикнул Спаркс. «Уже виден конец лестницы, сэр!» Металлическим эхом прозвучал в пустоте голос лари «Лестница обрывается, сэр, а внизу ничего не видно». Не могу сказать, высоко или нет. Нет, постойте. Там что-то виднеется. Господи, помилуй. Агарок свечи погас. Снизу не раздавалось ни звука. Спаркс и Дойл замерли, ожидая сигналы. Что там, Ларри? Снова крикнул Спаркс. Никакого ответа. Ларри! «Где вы, Ларри?» — тревожно позвал Спаркс. Никто не ответил. Спаркс свистнул, как он это обычно делал, призывая Ларри. Из темноты не донеслось ни звук. «Я иду за ним, Дойл. Вы со мной?» — спросил Спаркс, снимая пальто. «Не знаю, один револьвер на двоих?» — уклончиво ответил Дойл. «Понятно. Но учтите, если и я исчезну, как Ларри...» Вам придется лезть в этот люк одному. Дойл скинул пальто. Вы пойдете первым, или я? Я с вашим револьвером, а вы будете держать свечу. Договорились, сказал Дойл, вручая оружие Спарксу. Он вообще не очень-то любил темноту и замкнутые пространства, а здесь был целый набор. А если там внизу что-то или кто-то? Разделался с бесстрашным Ларри. — Стоп, Дойл, так дальше не пойдет. Будь осторожен. Не поскользнись на ступеньках. Иди за цеком и крепко держи свечу. Спаркс исчез в люке. Дойл нащупал ногой первую ступеньку и начал спускаться. — Не наступите мне на руки, Дойл, — послышался снизу голос Спаркса. — И ничего не говорите без особой необходимости. «Дыши, Дойл, дыши!» Он сообразил, что почти все время смотрит вниз, боясь наступить Джеку на руки. Огонек свечи был настолько слабым, что освещал лишь ступеньки внизу, и глубину колодца определить было нельзя. Темнота обступила со всех сторон, и воображение рисовало образы жутких чудовищ, которые могли поджидать их внизу. Спускаться было тяжело. Первые тридцать футов они одолели минут за десять, показавшихся им бесконечными. Спарксу приходилось ждать Дойла, а Дойл, прежде чем сделать шаг, должен был перехватиться свободной рукой за верхнюю ступеньку. Капли воска обжигали ему руку, но Дойл не замечал этого. — А что, если я уроню свечу? — думал он. — Что, если порыв ветра задует ее? — Как я зажгу ее снова? — Оставайтесь на месте, — прозвучал резкий голос Спаркса. Поглядев наверх, Дойл ничего не увидел. Определить, как глубоко они спустились, не было никакой возможности. Огонек свечи был слишком слаб. — Дайте мне свечу, Дойл, — попросил Спаркс. Дойл осторожно передал Агара к Спарксу, обрадовавшись, что может держаться за лестницу обеими руками. Спаркс, повиснув на одной руке, наклонился, опустив свечу как можно ниже. — Лестница здесь кончается, как и сказал Лария, пробормотал Спаркс. — Она обрывается. — А до земли далеко? — Я ничего не вижу. Но слышу, что внизу течет вода. — И что мы будем делать? В этот момент сверху донесся слабый скрип, будто опустили крышку гроба. И в шахте стало устрашающе тихо. Послушайте, Джек. -ш -ш -ш. Они прислушались? Дойл прошептал. Джек, они закрыли люк? Вам кажется, кто-то спускается? Спросил Спаркс. Нет. Вроде бы нет. Прошептал Дойл. В ответ, вглядываясь в темноту, вполне возможно, люк закрылся автоматически. Там мог быть часовой механизм. Да, это может быть. Ведь возможно все, что угодно. Да, Джек? А вы думаете, что нас кто-то специально захлопнул в этой вертикальной мышеловке? От того, что мы рассмотрим различные варианты, вреда не будет, произнес Дойл, чувствуя, как бешено колотится сердце. «А что вы предлагаете, Джек?» Укарабкаться наверх не имеет смысла. «Даже если бы нам удалось открыть крышку люка снизу, не исключено, что нас там ждут». «Ну да? И для этого нас заставили спускаться по этой жуткой лестнице?» Спаркс ничего не ответил, всматриваясь в непроглядную тьму под ногами. «Вы поддержите меня за руки, Дойл, а я попробую спуститься», — сказал Спаркс. И это все, что вы можете предложить? Да. Если только вы не пожелаете спуститься вместо меня. Но я хочу напомнить, что вы гораздо тяжелее. Для страховки придется использовать ваши подтяжки. Так будет надежнее. Возможно. Но я плохо представляю себя без брюк, потому что без подтяжек они свалятся с меня в сей же момент. Перестаньте, Дойл. Брюки никуда не свалятся. Они чуть не лопаются на вас. Не будем делать из этого проблемы. Ну ладно, согласен. Сейчас я дам вам подтяжки, с трудом сдерживая раздражение, проговорил Дойл.